Песнь двенадцатая Ахеи не заключаются внутрь стены своей, здания богам ненавистного и ими же вскоре после самой Трои разрушенного, что поэт здесь и повествует. Трояне, угрожая кораблям, готовятся перейти ров и сперва встречают затруднения, но вскоре, по совету Полидамаса, сходят с колесниц и, разделятся на пять отрядов, пешие устремляются. Азий дерзает на колеснице, приближится к одним из ворот, но встречает в них двух лапифов — Полипета и Лентея. Герои страшное убийство производят в дружине его и самого отражают. Гектору, Готовому перейти ров полидамос устрашенный недобрым знаменем, летящим над ними орлом, который нес змея и упустил его, советует оставить намерение. Гектор поносит его малодушие и, презрев знамение, идет, чтобы напасть на стену. Ахейцы, невзирая на страшную бурю, Зевсом на них устремленную, храбро защищают свое укрепление, и особенно оба Аяксы. Сарпедон Убедив Главка, с ним нападает на стену в другом месте, и им сопротивляется Меносфейх, но, призвав на помощь Аякса старшего и Тевкра, с ними удерживает нападающих, ибо Аякс отразил Сарпедона и убил с подвижника его Эпикла, и Тевкр уязвил Главка. Однако Сарпедон уже разрушил вершину стены. Ликийцы снова храбро нападают, ахейцы защищаются. И бой с обеих сторон продолжается равный. Но Гектор сражается успешнее. Приступив к другим воротам, он пробивает их камнем и врывается в стену. Ахеи не бегут. Песнь двенадцатая. Битва за стен Так под высокую сенью Менеттиев, сын благородный, Рану вождя вручевал и врепил. Но битва пылала. Били с Данай и с Троянами всею их ратью, И больше быть обороной Данаем не мог уж ни ров, Ни твердыня крепкая, та, что воздвигли судам На защиту и крест рвом обвели. Не почтили они гекатомбы бессмертных, Их не молили, да встанье суда И добычи народа зданье блюдет,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 Но тогда, как троянские в брани погибли герои, так и аргивские многие пали, другие спаслися. И когда Илеон, на десятые лето разрушив в черных судах, аргивяне отплыли к отчизне любезной, вонное время совет Посейдаун и Фепса творили стену разрушить, могущество рек, на нее устремившие всех, что с идейских гор изливаются в бурное море. Реза, Кареза, Гептапора, Быстрого родия волны, Эзипа, воды, Кроника, Священные волны Скамандра и Симоиса, Где столько щитов! И блистательных шлемов пало во прах, И легли полубоги, могучие мужи, Устья их всех! Аполлон обратил воедино, единый бех их девять дней устремлял на твердыню, А Зевс беспрерывный дождь проливал, да скорее не потонет в пучине. Сам земледержец с трезубцем в руках перед бурной водой угрозной ходил, и все до основ рассыпал по разливу. Бревна и камни, какие с трудом аргивяне сложили, все...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 Между тем загоралась и шумная битва в круг под Ахейской стеной. Загремели огромные брусья в башнях громимых. Ахейцы, бичом укращенные Зевса, все при своих кораблях, заключенные в стане, держались. Гектора силы Страшас, разносителя бурного бегства — Он же герой, как и прежде, воинствовал буреподобный, словно когда окруженный меж псов и мужей звероловцев в вепрь или лев обращается быстро очами сверкая, ловчие, друг возле друга, с твердой стеною, зверю противостоят и тучими острые копья мечут из рук,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 бурные кони не смели, вздымались и храпали, страшно стоя над самую кручью ров ужасалый глубокой, ров к перескоку не узкой, равно к переходу нелегкой. Вдоль его скатов стремнины отрезные круто стояли с той и другой стороны, на поверхности острые колья рядом по нем возвышались огромные частые сваи, кои ахеи не вбили от гордых врагов обороны. В ров все едва ли конь с легкокатной своей колесницей мог бы спуститься, но пешие рвались, им не удастся ль. Дамас, наконец, к дерзновенному Гектору вскрикнул «Гектор!» «И вы, воеводы, трояны, союзников наших, мысль безрассудная гнать через ров с колесницами коней Он к переходу отнюдь неудобен, по нем непрерывно острые кольи стоят, а за ними твердыня Данаев. Нам ни спускаться в окоп сей, ни воном сражаться не должно конным бойцам. Теснена там ужасная, всех переколют. Ежели подлинно в гневе своем громовержец Ахеин хочет вконец истребить, а драянских сынов избавляет... Я бы желал, чтоб над ними немедленно то совершилось, чтобы изгибли бесславно вдали от Эллада ахейцы, если ж они обратятся, и храбрый отбой от судов их сами начнут, и нас опрокинут на ров сей глубокой, после я твердо уверен и свестию некому будет втрою прийти от Ахеян». В отбой на троян устремленных, слушайте ж, други, меня и советом моим покоритесь, коней оставим, и пусть пред окопом возницы их держат. Сами же пешие в медных доспехах, с оружием в дланях, силою всею пойдем мы за гектором, рать и Ахеян нас не удержат, когда им грозит роковая погибель. Так говорил он. И гектор, склонясь на совет непорочный, быстро своей колесницы с доспехами прянул на землю. Тут другие вожди перестали на конях съезжаться, все за божественным гектором спрянули быстро на землю. Каждый тогда своему наказал воеводы-возницы коней построить в ряды и урва держать их готовых. Сами ж они разделяются толпами густыми, свернувшись на петь громад, устрояся... Двинулись вместе с вождями. Гектор и Полидамас предводили громадою первый множеством, храбростью, страшной более прочих пылавший стену скорее пробить и вблизи пред судами сражаться. С ними и третий шел Кебрион. А другого близ коней в сонми возниске Бриона слабейшего Гектора ставил. Храбрый Парис, Алкофо и Агенор вторых предводили, третьих вели прорицатель Геленда и Фоб, знаменитый, два приамовы сына и третий Азий бесстрашный, Азий Гиртакит, который на конях огромных и бурных втрою принесся из дальней Аризбы отвод селиса Сонмом четвертых начальствовал сын благородный Анхизов, славный Эней, и при нем Акамас и Архелох, трояне оба сыны Антенора, искусные в битвах различных, но Сарпедон предводил ополчение союзников славных, главка к себе приобщив, и бесстрашного Астеропея.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 Нет колесницы и конями он величайется гордый вспять от ахейских судов не воротится к трое холмисты прежде его дерзновенного участь лихая постигла медным копьем Девкалиона, славного идоея.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 высокомечтающий. С ним и другие с криком ужасным летели, а хейцы они уповали не устоят. В корабли мореходные бросятся к бегству, но малоумные. В башне встретили двое бесстрашных, сильные духом сыны копьеборцев, могучих лапифов. Первый герой Полипет, безбоязненный сын перифоя воин второй Леонтей, душегубцу арею подобный — Оба они пред высоко вздымавшуюсь башней стояли, словно на холмах лесистых высоковершинные дубы, кои ветер и дождь ежедневно встречая выносят толстыми в землю корнями широко в рощи. Так и они, на могучий струк и на храбрость надеясь,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 которые в горной дубраве ловчих и псов нападения шумные смело встречают, в стороны, быстро бросаясь, ломают кругом их устарник, режут прикорник деревья, стук от клыков их ужасный в круг раздается, доколе копье не исторпнет их жизни. Так у лапифов стучали блестящие брони на персях, окрест врагами разимые —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 как донайских, равно и троянских, стрелы лилисы из рук. Под ударами камней огромных глухо гудели шеломы и круги щитов меднобляшных. Громко воскликнул и в бедра с досады ударил руками Азии гиртакит, и ропщущий на небо так говорил он «Зевс Олимпийский» и ты уже сделался явный лжелюбец я и помыслить не мог чтоб еще огиивяне герои вынесли мужество нашей рук необорную силу но как пчелы они или как петрые верткие осы гнезда свои положив в приутесистой пыльной дороге дома ущельного бросить никак не хотят и дождавшись хищных селян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 Рати другие пред башней другою били с обоим. Трудно мне оное все как бессмертному богу поведать. Вдоль перед всею твердынею бой загорелся ужасный каменный, духом унылые рати Ахеен по нужде били суда бароня, омрачились печалью и боги. Всех ополчений ахейских поборники в брани Троянской Стали, сложа салапифы, на страшную бранье убийства. Пламенный сын Перефоев, герой Полипет, копьеносный Дамаса, острым копьем поразил сквозь шелом меднощечный. Шлемная медь не сдержала удара, насквозь пролетела медь, узощренная кость преломила и в череп, ворвавшись с кровью, смесила весь мозг и смирила его в нападении он наконец у пилона и Ормина души исторгнул отрасль арея лопив леон те сына там же не зверг гипомахха умеев у запада пикой после героя из влагалища меч свой исторгнувший острый и сквозь толпу устремившийся первого там антифата и изблизи грянул мечом и обдол он ударился тылом Там, наконец, он и Ямина, Меннона, Вояреста всех одного за другим положил на кровавую землю. Но между тем, как они совлекли блестящие брони, с Полидамасом и Гектором юношей полк приближался множеством, храбростью страшной.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 Увидевший пестрого змея в прахе меж лежащего грозное знаменье Зепса.